Глава одиннадцатая. Когда войско ушло из лагеря, стало вдруг пусто и печально вокруг, словно все погибли в результате страшной и внезапной эпидемии. Ветер трепал унылые флажки на шатрах и брошенные знамена, только раздавались иногда удары из кузницы. Там чинили сломанное оружие крестоносцев. Клубы песка перелетали облачками с одного конца лагеря на другой. Донна Анна перевязывала рыцаря в компании отца Джакома. Она так нервничала, переживая за друзей и Вильяма, что не могла разговаривать с раненым, отвечая на его вопросы односложно и рассеянно, и совсем не слушая его. Движения стали резкими, и она не замечала, как морщится от боли рыцарь, стойко перенося внезапную небрежность Донны. Отец Джакома заметил, как грубо Донна бинтует рыцаря, и ласково отстранил, чтобы самому закончить перевязку. Донна послушно отступила, должно быть понимая, что она не в состоянии помогать другим, и судорожно поправила выбивающиеся из-под накидки волосы. Все вокруг казалось дурным предзнаменованием. Слишком жаркое утреннее солнце, тучи песка, жалкий вид брошенного лагеря, скудные тени от пальм. Она была готова зарыдать от отчаяния и горя, потому что в мыслях теряла своих друзей каждый миг. Ей было известно, что отряд герцога бургунского идет почти самым последним, но это не утешало. Казалось, что было бы легче и не было бы так страшно, если бы она могла быть с ними сейчас там, пока они переправятся через реку. Она вышла из палатки резко, не в силах больше терпеть запах мази для перевязки, и пошла к себе. Возле шатра ее ждал Дон Висконти, Анна остановилась на полпути, желая повернуть прочь, но поняла, что он заметит этот маневр. Ей не оставалось ничего иного, как приблизиться. «Нам надо поговорить». Висконти откинул полок шатра, пропуская ее вперед. Донна Анна поколебалась, но, отбросив в сторону все сомнения, решительно вошла в шатер и, дойдя до середины, обернулась. Дон Висконти вошел вслед за ней и прикрыл вход. Под его низким, выдающимся вперед на переносице лбом, горели черные глаза. «Чем обязана?» — сухо спросила Донна. «Я должен предупредить, Донна Анна, что против вас готовится серьезный судебный процесс. Вы не пожелали остаться со мной, не оставили попыток оформить развод. У вас еще есть шанс передумать. Если же нет, то я вынужден буду подписать бумаги, компрометирующие вас настолько, что против вас церковь начнет следствие. «Уверена, что все, что вы напишете там, будет наглой клеветой», холодно ответила Донна. Висконти усмехнулся. «Не сомневайтесь в этом, но это будет убедительная клевета. Над вашей головой сгущаются тучи, и только мне решать, развеет ли их или обрушить на вас бурю. Ваша судьба целиком в моей власти». Донна инстинктивно шагнула назад. Голос Висконти вновь стал приобретать опасные нотки. «Я подумаю», — быстро ответила она. «Но не могли бы вы поточнее сказать, в чем, собственно, меня хотят обвинить?» «В колдовстве». Висконти вздрогнул, когда Анна, вместо того, чтобы испугаться, улыбнулась. «Вам никто не поверит, Висконти, ведь это же полная чушь». Она прошла мимо него и вышла из шатра вон. Висконти обескураженно посмотрел ей вслед. Назвать чушью чуть ли не самое серьезное обвинение церкви? О чем вообще думает эта женщина? Едва король и его войско выступили за пределы лагеря, было еще раз сообщено всем отрядам стоять в договоренном порядке, а всем воинам, как знатным, так и простым, не покидать ряды и держаться строго своего отряда. Тем, кто должен был следовать впереди, еще раз напомнили, чтобы, перейдя реку, они ждали остальных на берегу, пока все войско не одолеет переправу. Переправа оказалась намного сложнее, чем предполагали рыцари. Течение здесь было таким же быстрым и бурным, как и во всей реке, берега такими же крутыми и обрывистыми, да и глубина оказалась много больше, чем того ожидали. Несколько раз за переправу лошади теряли дно, и приходилось пускать их в плавь, и все рыцари, как один, испытали ужас перед темными водами реки, страх утонуть, прежде чем они достигнут берега. Еще живо было в памяти происшествие с крокодилами, и каждое темное пятно под водой внушало опасения. Им все казалось, что страшные чудовища вот-вот вынурнут из мутной реки, чтобы утащить их на дно. Отряд тамплиеров и отряд Роберта Артуаскова, шедшие первыми, обнаружили отряд из треххсот турок поджидавших их на берегу было заметно что появление крестоносцев оказалось полной неожиданностью для воинов их ряды были спутаны и они хаотично метались по берегу не зная что предпринять граф артуаский при виде неприятеля позабыл все клятвы, что давал накануне своему брату этот злой гений крестового похода эгоистичный и жадный до подвигов нес крестоносцам только беды склоняя их к неправильным и безрассудным решениям. Пришпорив коня и ведя за собой свой отряд, он помчался на турок, эти рассеялись по всему берегу в панике. Брат Жульен, командир ордена храма, приблизился со своими людьми к отряду графа Артуаскова и принялся внушать ему, что граф поступает низко, нарушая диспозицию, и оскорбляет тамплиеров, врываясь вперед них, и что он должен пропустить их отряд вперед, и встать на место, определенный ему королем, то есть позади ордена. «С какой стати ждать все войско, если можно поразмяться с этим жалким воинством?» спросил граф Артуаский, осаживая нетерпеливого коня. «Это будет, по крайней мере, славная атака для моих людей». «Разве не совершим мы еще более славный и благородный поступок?» возразил ему спокойно Жульен. «И разве не будет это величайшим и храбрым подвигом?» если мы остановимся здесь и соберемся вместе, поджидая короля и основное войско. Пусть сарацины отступают к своим боевым машинам, потому что если мы погоним их, будучи в разрозненном состоянии, когда еще не все наши воины перешли брод, вполне возможно, что они атакуют нас, и весьма успешно. Подождем еще людей. Нас пока недостаточно для атаки. Если бы тамплиеры и госпитальеры не были так осторожны и трусливы, в гневе воскликнул Роберт Артуаский. «Мы бы уже давно завоевали Святую Землю». «Что вы слушаете его, граф?» Поддержал его один из его людей. «Разве не видно, что турки полностью разбиты и отступают? Мы прослывем трусами, если не изгоним оттуда наших врагов». «Решено!» Отворачиваясь от Джульена, произнес граф Артуаский. «Если вы боитесь, рыцарь, тогда оставайтесь, я же последую вперед». «Не я, ни мои братья», — смело ответил командир ордена храма, — «не боимся, и мы не останемся, и пойдем с вами. Но знайте, что я сомневаюсь, вернется ли кто-нибудь из нас назад». В это время к ним прибыли десять посланников от короля, доставивших его приказ ждать, пока он не подойдет. Но Роберт желал стяжать себе всю славу в тот день. Вонзив шпоры в коня, он помчался на отряд турок. и за ним последовали не желавшие уступать тамплиеры. Эмир Факр-Эдзин принимал ванну, которую прислужники наполнили цветками. Наложница втирала ему в спину масло. Факр-Эдзин мог позволить себе немного расслабиться. В Мансур уже прибыли первые отряды наследника. Туран-Шейх находился на подступах к городу, И теперь эмира постепенно покидали опасения по поводу мамлюков и растущего влияния бейбарса. црюльник аккуратно причесывал бороду эмира, подстригая ее, добиваясь безупречной формы. Они находились за пределами города, вблизи лагеря Сарацин, в городе расположился бейбарс. Факар-эддин недолюбливал военачальника и поэтому переехал поближе к лагерю, чтобы держать под контролем основные силы мусульман. Тревожные звуки труп вернули факар на грешную землю. Он прогнал цирюльника и наложницу, закутался в халат и вышел на балкон. Его глазам предстала захватывающая картина. Внизу, в лагере, в спешном порядке собирались сарацины, а вдали, вслед за приближающимися к лагерю турками, мчались, грохоча, словно горный обвал, крестоносцы. Откуда они появились здесь? И мир не мог поверить своим глазам. как им удалось перейти реку после стольких бесплодных попыток. Паника овладела им. Он бросился звать слуг. Те уже несли одежды. Кое-как, накинув их за на себя, Эмир выскочил во двор. Крестоносцы уже вломились в лагерь, уничтожая всех на своем пути, стирая с лица земли шатры и кострища. Лагерь был просто затоплен яркой лавиной гербовых одежд. Вслед за следовавшим впереди всех графом Артуаским мчались доблестные Рауль де Куси и Гийом Длинный меч со своим отрядом смертоносных воинов. Это были всадники апокалипсиса, не знавшие пощады, не упускавшие никого и косившие всех подряд, ведомые вперед жаждой боли и смерти, вкушающие сладкий запах, бегущий в пыль крови, и прекрасную музыку криков, стонов и предсмертных хрипов, булькающих в горлах поверженных воинов. Мах-эд-Сарат подскочил к садящемуся на коня Факр-эд-Дину. «Что ты делаешь здесь?» – грубо крикнул ему Эмир. «Нужно предупредить Бейбарса. Скачи в город. Пошлите, голуби, в Каир. Пусть там знают об атаке». Они уже наверняка все видели. Мах-эд-Сарат тоже вскочил на коня и обнажил меч. Крестоносцы уже приближались к дому. Воины, что в беспорядке метались по двору, наконец, тоже вскочили на лошадей. «Вскочи в город!» — повторил факар поворачивая коня. «Нам нужна помощь! Скорее, ради Аллаха!» И он помчался со своим отрядом прямо на крестоносцев, прекрасно понимая, что их больше. Махать-Сарат -э повернулся было к Мансору, но потом остановился в задумчивости. Случай, представлявшийся ему, был единственным, и упустить его Махать-Сарат -э не мог. Подскочив к ограде дома, после которого на копьях христиан красовались отрезанные головы крестоносцев, он вытащил одно, скинул с него голову и взвесил копье в руке. Оно показалось ему достаточно крепким и годным для броска. Отправив двух посланников Мансур, Махет-Сарат приготовился ждать. Крестоносцы очень быстро наводнили захваченный врасплох лагерь и разогнали турок. Теперь даже тамплиеры не сомневались. что вылазка была успешной. Практически никто из нападавших не пострадал. Погибло лишь человек десять. Остальные были готовы бороться дальше. Турки бежали в Мансур. Те, кто успел вырваться на дорогу, бросились в Каир сообщать о том, что война проиграна. В Каире поднялась паника. Все думали, что настал последний час ислама. Люди набивались в мечети и выходили на улицы молиться. В страхе за свое будущее протягивали руки к небу, умоляя Аллаха спасти их. Когда крестоносцы начали уходить из лагеря, торопясь войти в город, отряд факар стал отступать за город, где располагалась конная гвардия мамлюков. факар гнал своих людей вперед, торопясь покинуть лагерь. Время от времени на него налетали крестоносцы, он отбивался. Стояла паника и сумятица. Люди метались перед ним то вправо, то влево. Но внезапно, шестым чувством ощутив опасность, фак поднял взгляд и через мечущиеся фигуры вдруг увидел бледное лицо Маха Царата, сидящего верхом на лошади с копьем наперевес. И вдруг все звуки, грохотавшие до этого в ушах фак умолкли. Извиняющая тишина наполнила все его существо. Он не мог поверить тому, что увидел, но движение главы войска мамлюков не оставляло сомнений. Он замахнулся и метнул копье Факры-Дзина. Эмир почувствовал, как копье вошло в его плоть, и удар был так силен, что он откинулся назад. Испуганная лошадь понесла, тело Эмира упало с седла и потащилось вслед за скакуном. Отныне Смерть пожинала плоды руками и своих, и чужих. Гион де Санак, магистр ордена тамплиеров хотел отговорить графа Артуаскова от безрассудной попытки войти в город без основной части войска. Мансур со своими узкими и кривыми улочками легко мог стать смертельно опасной западней, но дерзкий и насмешливый граф не пожелал ничего слышать. Обуреваемый гордыней и жаждой наживы он ворвался в город. За ним, не желая ни в чем уступать ему, бросились англичане и тамплиеры. Воины графа думали только о грабеже, ворвавшись на улицы города, Они врывались в дома и тащили все подряд. Отряд рассредоточился по городу, теряя последний намек на организованность. Артуа ворвался во дворец в центре города. За ним остальные, и блеск золота и драгоценностей заставил их забыть об опасности. Между тем мусульмане, обращенные в бегство, вскоре заметили, что имеет дело не со всей христианской армией, а лишь с небольшим отрядом смельчаков. По приказу Бейбарса войска перегруппировались Те, что находились за городом, напали на корпуса христианской армии, переправляющиеся через канал. Те, что были в городе под непосредственным руководством Бейбарса, напали на отряды тамплиеров и Роберта, рассредоточившиеся по городу. У графа Артуасского не было арбалетчиков, чтобы отбить атаку. Покинув занятый было дворец, он начал отступать со своими людьми назад. Постепенно возле них собрались и остальные. Лошади-рыцари были измучены и взмылены. От них не было толку. Свежая конница Бейбарса со знаменами, на которых были изображены идущие на задних лапах львы, теснила их прочь из города. Жители города залезли на крыши, спасаясь от мечей крестоносцев, и теперь обрушили им на головы камни и балки. Узкие улочки не давали возможности увернуться от каменного дождя, идущего с неба. Притаившиеся в переулках Сарацины Теперь нападали на отважных христиан, в спешке отступающих к воротам. Но буквально в нескольких кварталах их ждал сюрприз. Улицы оказались перекрыты и забаррикадированы. Крестоносцы оказались в западне. Застрявшие на улицах Мансура, они падали под камнями и стрелами. Отступление рыцарей превратилось в методичную бойню. Энергичный, сильный и смелый бейбарс, казалось, был повсюду. Он успевал давать распоряжение и тем отрядам, что избивали тамплиеров, и отряд графа Артуасского, и тем, кто атаковал переходившие брод отряды короля. Герцог старался организовать переправу в том хаосе, в котором пребывало войско короля. Вильям Уилфрид надрывал глотку, передавая его приказы дальше. Он стоял в воде, его сапоги уже отяжелели, лошадь мотала гривой, чтобы стряхнуть слепней. «Уилфрид!» — орал герцог. «Что делают эти сумасшедшие? Правее! Правее!» «Правее!» — надрывался Вильям, размахивая мечом. «Вы что, собрались утопиться? Куда прете?» Отряд герцога был последним, но там, на берегу, вышедшие из воды христиане были не в состоянии отогнать от берегов сарацин. Мамлюки обстреливали их, сбрасывали с крутых берегов, боролись в рукопашную. Это была настоящая битва. Схватки то и дело возникали в разных местах, и обе стороны проявляли чудеса храбрости. Армия крестоносцев, застегнутая врасплох в самом разгаре переправы, не успела перестроиться, и теперь представляла собой хаотичные отряды. Таким образом, безрассудный и дерзкий поступок графа Артуасского уничтожил тот эффект внезапного перехода через реку, на который так рассчитывал король, и поставил весь поход на грань поражения. Вильям поднял голову и увидел, как король, поднявшись на берег, вынимает из ножен меч. К нему уже со всех сторон спешили сарацины. Величайшее смятение, царившее на Мансурской равнине, не шло ни в какое сравнение с тем отчаянием, что охватило тех, кто остался в лагере. Люди сотнями высыпали на берег, и бессильные помочь своим товарищам на том берегу, горестно сжимали кулаки, воздевали руки к небу, молились за спасение погибающих. Торговцы и их дети, женщины, ремесленники, слуги, крестоносцы все были равны в своем отчаянии. У некоторых началась истерика. Они заламывали руки, били себя по голове, рвали волосы, громко кричали и плакали, восклицая: «Увы, увы, мы все погибли. Господь оставил нас. Король и братья, все наши милые друзья, все погибли». И чем чаще звучало это в толпе, тем безумнее становились люди, царапая себе лица, они рыдали в голос, и толпа постепенно впадала в панику. Отец Джакома нашел среди толпы Донну Анну. В отличие от остальных, она не кричала и не плакала. но взгляд ее был столь безумен, что священник испугался, не тронулась ли бедняжка умом. «Помолитесь, Донна, о спасении души. Скоро мы перейдем в руки Господа», — дотронувшись до ее рукава, проговорил отец Джакома. «Нет», — воскликнула Донна так громко, что рыдающие вокруг них обернулись и посмотрели на нее. «Я не собираюсь заранее хоронить себя. Я не для этого сюда пришла». «Надо бороться. Бороться до последнего. Мы должны помочь им». «Как же, дочь моя!» — раздался заинтересованный голос архиепископа Дебове. «Ты перенесешь нас туда на руках?» «Нет, но я найду способ. Лучше пытаться хоть что-то сделать, чем орать и драть на себе волосы. Этим мы никому не поможем». Донна Анна стала пробираться сквозь толпу в лагерь, и понеслась по нему так быстро, что накидка на ее голове развивалась от ветра. Ворвавшись в шатер Жаслена де Курно, она увидела, что он стоит на коленях и молится. — К черту молитвы, де Курно! — грубо крикнула она, хватая его за шкирку и заставляя подняться. Де Курно, поднимаясь, поморщился. Во время пожара на окошке он пытался затушить крышу и не заметил, как пламя охватило все вокруг. и ему не оставалось ничего другого как спрыгнуть сверху он потянул ногу и не мог участвовать в походе рыцари на манссор. это была удача донны анны вставайте мэтр мне нужна ваша помощь мы должны помочь им. она сунула ему в руки палку но донна начал было докуно живо рявкнула она и докурно вздрогнул от неожиданности что это с нею случилось И с тихой женщиной она превратилась в разъяренную львицу она тащила его через лагерь на насыпь где стояли люди если мы перекинем для них легкий мост говорила она показывая докуно на реку хоть какой нибудь мостик чтобы они могли перебраться назад вот там где сужается канал разве там нельзя что нибудь придумать но донна возразил декуно ведь это же прямо под боевыми машинами противника «Очнитесь, де Курно. Лагерь Сарацин разрушен! Мы можем спокойно поставить мост! Ну же! Вы ведь можете сделать это!» декурно осмотрел берег. Зрелище было плачевным. На равнине и берегу шло сражение между войском короля и гвардией мамлюков. Лагерь Сарацин был разрушен, и его грабили бедуины, словно падальщики, налетевшие на все, что не успели разграбить рыцари. Было очевидно, что боевые машины остались без присмотра. Установки с греческим огнем и вовсе были увезены на равнину, где сражался король, поэтому все, что осталось, — это лишь примитивные катапульты. Декорно осмотрел берега, и ему показалось, что Донна действительно была в чем-то права. Канал сужался, и берега были примерно на одном уровне, что упрощало установку моста. Если им не помешают, они могут установить мост. и тогда войско сможет вернуться в лагерь, не прибегая повторно к опасной переправе. «Но что, если мы поставим мост, а на него прорвутся сарацины?» спросил Жаслен де Курно Донну, которая напряженно ждала ответа. «Мы защитим наш лагерь и сметем их с моста», ответил подошедший к ним Карл Анжуйский. «Я хочу, чтобы вы немедленно взялись за его постройку. Все рыцари и все материалы в вашем распоряжении, мэтре де Курно. Я хочу, чтобы мост появился как можно скорее. Это наш шанс спасти короля и войско. Жаслен де Курно согласно кивнул. Повернувшись к толпе на насыпи, он заорал так, что его должно быть было слышно даже на равнине. «А ну, живо за дело! Все дерево, что есть, туда, на берег! Наплачетесь еще, когда я из вас начну выколачивать лень!» «Узнаю де Курно», — улыбнулся Донни Анни Карл Анжуйский. А вы, Донна, меня просто удивили. Я и не представлял себе, что женщина может держать себя в руках в ситуации, подобной этой. Я и сама от себя ничего не ожидала, — просто ответила Анна. Я лишь хотела помочь. Взгляд ее, устремленный на тот берег, затуманился печалью. Как попавших в яму зверей забивают сверху камнями и стрелами, так убивали жители Мансура, застрявших в узких темных улочках рыцари христиан Крестоносцы пытались защититься щитами, укрыться в одном из зданий, но мамлюки теснили к баррикадам, зажимали в тиски и перебивали одного за другим. Из-за того, что рыцари разошлись по городу, они не были вместе и не могли сообщаться друг с другом. Ругая себя за жадность и тщеславие, они рвались из города. Их последней надеждой был святой король, чьи приказы они нарушили. Гийон Длинный Меч знал, что четверо его друзей, верные клятве, уже умерли. Остальные сражались вплотную к нему. В тисках улиц особо махать мечом не представлялось возможным. И словно стадо испуганных и блеющих овец, рыцари растерянно метались по городу, толкая друг друга. Практически все их лошади были убиты, и они были вынуждены сражаться в пешем строю. Рауль де Куси навалился внезапно на Гийома, со стоном сжимая шею, куда ему вонзилась стрела. Длинный меч поднял голову и увидел, как отбивается на ступенях одного из домов огромный Роберт Артуаский. Сарацины окружили его тесной толпой. «Скорее!» – прокричал Гийом. – «Нужно спасти принца!» Англичане последовали за ним, отбиваясь от насаждавших сарацин, под градом стрел, камней, уллюканье жителей. Им нечего было терять, они знали, что умрут, и это придавало им безрассудную смелость, отпугивающую турок. Роберт был поражен, когда увидел, что Гийом и его люди спешат к нему на помощь. Ему вспомнилось, как он оскорблял их. Мысль эта молнией промелькнула в памяти. Пронзая мечом воина-сарацина, Роберт повернулся к Гийому и приветственно крикнул. «Рад, что вы решили составить мне компанию, Сир!» «Я решил лишить вас славы, принц!» — насмешливо крикнул Гийом, рубя неприятеля. «Если бы вы отбились один от пятнадцати человек, вы бы вошли в историю как самый смелый рыцарь, и я не могу позволить вам такой славы!» «Я готов разделить ее с вами, друг мой!» Роберт, держась за решетку, отклонился вперед и вспорол еще одного сарацина. «Как думаете, досанак смог прорваться к выходу?» «Меня не интересует выход, принц», — мрачно ответил Гийом длинный меч. «Меня волнует вход». Роберт расхохотался. Положение было ужасно. Их оставалось всего двадцать человек из трех сотен, что были в его отряде. Им не спастись, не убежать, не скрыться. и ненависть к врагу распаляла их все больше. Так свирепеет зверь, загнанный в угол, хлещущий себя хвостом по бокам. Они будут сражаться, если надо. Бросятся перегрызать глотки врагам, пока они дышат. Они будут убивать. Гийон Длинный Меч не замечал ничего вокруг, кроме бесконечных мечей и сабель, свистящих камней и стрел. Он отбивался, защищаясь щитом, стараясь не подпускать противника слишком близко. Еще немного, и их оборона захлебнется, и турки, нахлынув яростную волною, накроют их белым саваном своих одежд. Тамприеры сражались в соседнем квартале, но их было больше, и они действовали организованнее, благодаря мудрому руководству Жульена и Гийома де санака Они разделились на два фронта. Один отбивался от сарацин, нападающих из города, другой пытался пробить баррикады на улицах и освободить выход. Спасти принца никто уже не надеялся, поэтому Гийом де Санак, с сокровавленный повязкой на лице, прикрывавший багровую дыру на том месте, где еще полчаса тому назад был глаз, спешил спасти хотя бы своих людей. Было душно. От запаха крови тошнота поднималась к горлу. Все рыцари были ранены и искалечены. Боль не утихала в телах крестоносцев. но они продолжали упорно сражаться. Было уже три часа дня. Прошло много часов с тех пор, как отряд Роберта бросился в атаку после переправы. Из полного сил, сплоченного и бравого воинства отряд тамплиеров превратился в жалких, ободренных измученных людей, которые хотели только одного – сбежать из города, куда они так стремились попасть. Гийом Длинный Меч широко открывал глаза. но ничего не мог увидеть. Кровавая пелена закрывала от него улицу и неприятеля. По лицу бежала горячая, пульсирующая жидкость. Ноги стали ватными, и Гийом начал оседать вниз. «Еще не время», — подумал он. «Я еще не успел. Мне нужно еще, чтобы убить их». Но что-то говорило ему, что это конец. Подбежавший к падающему рыцарю турок разрубил его до груди, ударив что из силы. Гьем вздрогнул и упал набок, словно соломенное неуклюжее чучело. Он выполнил свою клятву. На равнине, теснимые к реке, крестоносцы начали падать духом. Король старался быть повсюду, появляясь то тут, то там, сверкая своим позолоченным шлемом. Он сражался наравне со всеми, бросаясь в самые опасные схватки, вселяя отвагу воинов своим примером. Всякий раз, как рыцари теряли позицию, король присоединялся к ним и вел их за собой вперед. Это был прекрасный воин, сосредоточенный на битве, умело принимающий мудрые решения. «Сир!» — король обернулся. К нему приближался Жуанвиль. «Сир!» — запыхавшись, произнес он. «Лагерь протягивает деревянный мост на берег». «Слава богу, сынышаль!» -э — воскликнул король. Пусть выводят арбалетчиков, всех, что есть в лагере. Едва только на деревянном мосту появился отряд арбалетчиков, сарацины отступили в страхе от берега, удаляясь в город. Тогда, полные надежды победить, христиане помчались вслед за ними в Мансур. Едва только основная часть войска отошла к городу, откуда ни возьмись появился свежий отряд конных мусульман. С гиканьем, размахивая палицами и саблями, Они мчались по равнине. В лагере у всех захватило дыхание. Мост оставался практически лишь под защитой арбалетчиков. Все войско ушло в город. Началась паника. «Эта женщина приносит нам лишь несчастье», кричал архиепископ ДБВ Карлу Анжуйскому. «Зачем вы послушали ее?» «Все на мост», крикнул, поднимая своих людей, Карл Анжуйский, не слушая ДБВ. «Смотрите же, смотрите!» – раздался радостный голос Донны. Он так дрожал, что, казалось, она заплачет. Все вновь уставились на равнину. Свежие силы мусульман были ничем иным, как подоспевшим вовремя авангардом войско-наследника, который приближался к Мансуру. Увидев арбалетчиков на мосту, войско бросилось туда, намереваясь прорваться в лагерь крестоносцев, пока Бейбарс будет защищать город. жуаниль игра суасонский ехавшие со своими отрядами позади всех услышав крики обернулись быстрее жуанвиль крикнул граф суасонский надо защитить мост если мы этого не сделаем эти сволочи прорвутся в лагерь пока они разворачивали свои отряды со стороны переправы прямо в тыл с сырцином внезапно ударил арьергард королевского войска во главе с герцогом бургунским заметив сыроцн Рыцари по приказу герцога притаились за песчаной насопью, и едва отряд пронесся мимо, сели на лошадей, построились и помчались вслед за ним. Не считая тяжелой переправы и нескольких стычек, они почти не участвовали в боях того дня, так как были последними, кто переправлялся через Ашмон. Поэтому и рыцари, и их лошади были полны сил. Они легко нагнали отряд и заставили его развернуться к себе. А тем временем отряд арбалетчиков был прикрыт прибывшими Жуанвелем, графом Суасонским и герцогом Анжуйским. Они храбро сражались, но сарацины значительно превосходили их по численности. Несмотря на то, что сарацины разделились на два отряда, сражаясь с аръергардом и отрядами, защищающими мост, они все равно теснили крестоносцев. Лучники отряда сарацин посыпали щедро стрелами мост. Арбалетчики отвечали – Но вынуждены были сойти с моста, чтобы дать возможность сражаться воинам. Отступив назад, они значительно проиграли в расстоянии и почти перестали стрелять, опасаясь задеть своих. Постепенно оба отряда крестоносцев соединились. Герцбурггунский, отклоняя удар, направленный на графа Суасонского, который оказался рядом, воскликнул: "Приветствую вас, граф. Как сегодня идет сражение? Превосходно, сир. — весело откликнулся граф. — Я счастлив видеть вас, наконец, на твердой земле. — Земля довольно шаткая, не находите? Санышаль короля Жуанвиль вынимал из ноги пятую стрелу, что достало его в тот день. — Не волнуйтесь, друзья мои, — шутил неунывающий граф Суасонский. — Мы еще вспомним этот день, когда будем рассказывать о нем в дамских покоях. — Вы сегодня в прекрасном настроении, граф, — засмеялся герцог Бургундский. пришпоривая своего коня и ныряя в очаг битвы, где старался отбиться от насаждающих сарацин Вильям Уилфрид. «Рыцарь счастлив, когда сражается, молится и держит в объятиях даму», ответил граф суасонский прекрасно осознавая, что герцог его уже не слышит.